а на завтра ты уехал. Тебе надо было вернуться в Иерусалим, предстояли экзамены, кончался учебный год, и тебе нужно было вернуться. А я, не успев даже походить в невестах, уже носила нашего первенца под сердцем, нашего мальчика, зачатого на крыше дома под яркой луной. Я проводила тебя, как потом провожала много раз. Я оставалась и погружалась в одиночество. Я ждала твоего приезда и боялась его, потому что не хотела чтобы ты узнал о моей тошноте, о боли в ногах. Слишком быстро совершился этот переход от желанной тебя девушки в беременной женщине. Ты казался мне испуганным. Да-да, Йольн. Да, Я вдруг подумала, что ты чего-то боишься. Только потом я узнала, что ты и впрямь робкого десятка. Храбрец с тебя никудышный. И я вовсе не имею в виду тот случай, когда ты был в разведке в Альхаме и упал на дно бронетранспортера, когда сирийцы открыли огонь. Ты во многом другом оказался трусом. И теперь я думаю, что в нашем браке тоже. Я думаю, что ты просто испугался скандала. И если уж быть честной, я с трудом представляю, что ты можешь мне с кем-то изменить. Для того, чтобы спать с другой женщиной, тоже нужна храбрость. Ведь это сопряжено с риском. Господи, как это получилось, Юлья. Ведь я не хотела говорить. Я хотела слушать тебя, слушать. Хотела вновь услышать твой голос, произносящий нежные слова. А вышло все наоборот. Я говорю, говорю, говорю, говорю. говорю говорю А ты молчишь. А может быть, это не случайно? Может быть, это как раз и закономерно? Пришел мой черед, говорили. А может быть, ты бережешь эти слова для другой? Тогда хотя бы расскажи мне они ней, какова она, красивее меня, моложе, а? Ну, расскажи, ну, расскажи правду, ну, хватит сидеть, стиснув зубы, Ёнь. Ну, что, может быть, я не права, может быть, я все это напридумала ну, тогда ты так и скажешь что все это выдумки, ну, опровергни, ну, развей мои сомнения». Ну я, Ёль, я еще не потеряла надежды, что однажды мы снова окажемся вместе. Вернемся на свой берег. Вдвоем. Ты и я. Пойдем тихо по песку. Обменивайся нежными словами. А потом ляжем. Мы так давно не делали это Но ты ведь мастер придумывать всякие отговорки. Я вижу. Главное для тебя сейчас, чтобы этот ненавистный тебе вечер наконец закончился. Знаешь, я не могу отделаться от мысли. Ты мстишь мне за что-то. Но за что, Ёль? Ну за что? Ну, может быть, из-за моего отца? Может быть, из-за того, что без его помощи никогда бы не открылись для тебя сердца жителей этой долины. И без этого никогда не пришли бы они со своими деньгами в твой банк. Они пришли к тебе потому что ты был зятем Берковича. И уже по одному этому ты заслуживаешь доверия. И в этом есть тоже моя вина. Ибо я тоже из семьи Берковичей. Дочь своего отца, которого ты ненавидишь. Да-да, ненавидишь. Ты вполне можешь признаться мне в этом, Юль. Теперь можешь. И это не просто ненависть. Я помню эту ненависть пополам с любовью. Презрение пополам с завистью завидовал этим упрямым людям, тем, кто при 45 градусной жаре продолжает начатое давным-давно дело, кто пашет, сажает, жнет. Вот ты же мне однажды в сердцах сказал твой старик Нира своей наглой лысиной достал меня до самых печенок. Да, да, ты так сказал. Но, может быть, он достал тебя не только этим, а еще чем-то другим. Я имею в виду ту поездку в Рошпину к моему деду. Ты видел моего старика, Йоль? То и дело спрашивал тебя мой отец. И гордость звучало в его обычно сдержанном голосе. Ты видел его? Дух веселья овладел моим отцом и заразил тебя, Йоль. Может быть, потому именно ты предложил остановиться возле какого-то придорожного ресторанчика. И ты заказал шампанского, Йоль? Ибо только этим напитком можно наполнять бокалы, когда пьют за долголетие. И вы выпили ее. И за это, и за многое другое. Вы пили за женщин, за мою давно умершую мать. И тогда, помнишь, ты сказал, что с тобой что-то произошло, о чем ты никогда не говорил мне. Ты увидел на стенке бокала своё отражение, и оно ужаснуло тебя. Ты прошептал тогда, я умер, я мертвец. А когда мой отец переспросил тебя, что ты там шепчешь, уставившись в свой бокал, ты снова повторил, я мертвец. И, вскочив, бросился прочь, к берегу. Ты вошёл в воду, в холодную воду, как был в костюме. На тебе были брюки, рубашка, пиджак, а в карманах бумажник с документами. Вода накрыла тебя с головой, и стало темно. Так что это было? Скажи мне, прошу тебя, что случилось? Тебе настолько надоела эта жизнь, что ты решила умереть? А тогда что же заставило тебя вернуться, начать борьбу за жизнь? Или ты просто испугался? По твоим словам, ты страшно испугался. Когда ты говоришь правду, я тебе верю. Я верю тебе, что ты испугался. Да-да, Йолель. -да, Жалкий мой трус. Ты ведь всегда думал только о себе. О себе. И о своих удобствах. Даже в тот момент, когда я еще не знала причин мутной тошноты, которая вдруг стала одолевать меня. Впервые это случилось, когда мы танцевали с тобой на площадке между деревьями фикуса во дворе моего отца. Я обнимала тебя, Йоль. Я чувствовала каждую клеточку твоего тела, прильнувшего ко мне. Я взяла твою руку и положила себе на бедро, готовая последовать за тобой куда угодно. Это была пятница которая обещала нам целый следующий день, свободная от твоих книг по статистике. Я предвкушала наступление часа, когда мы снова останемся вдвоем, только ты и я. Я подняла к тебе лицо и улыбнулась. И ответная улыбка, осветившая твое лицо, была мне лучшей в награды Она светила мне точно солнце. Но в тот момент когда я вся горела твоего тела и от твоих пальцев, гладивших мои бедра. Солнце вдруг погасло, и тьма хватила меня. Все вокруг закружилось, и что-то темное, вязкое, отвратительное стало подниматься к горлу. Ты так и не догадался, почему я вдруг сорвалась с места и побежала от тебя. Может быть, эта минутой и была началом конца, а, Йоль? когда я и там начала занимать все больше места в моем теле, и ты потерял над моим телом всю власть. Нет, нет, должно быть, это произошло позже. В тот день мы еще ни о чем не знали. А когда узнали, тогда и произошел тот разговор в лодке посреди кинерета. У тебя есть один знакомый врач, сказал ты и надо поговорить с ним, ведь мы еще так молоды, так хотим любить друг друга, без всяких помех. А тут еще это учеба в Иерусалиме,